На следующий год после Литовской войны в далеком Каракаруме скончался Ярослав Всеволодович, которому, если следовать старинной традиции лествичного права, должен был наследовать не сын, а младший брат, Святослав Всеволодович. Русские традиции, однако, теперь мало что значили. Требовался ханский ярлык, и напористые сыновья Ярослава не собирались уступать дяде Владимирский стол без борьбы. Двое, Александр и Андрей, Поступили умно, поехали в Орду. Их младший, совсем юный брат Михаил, по прозвищу Храбрид, храбрец, няживший в маленькой и незначительной Москве, пошел на пролом. Он попросту выгнал Святослава, очевидно не обладавшего авторитетом и силой, из столицы и уселся на его место. Однако в следующем году сложил свою отчаянную голову в бою с литовцами – которые хоть больше и не трогали Новгородчину, но продолжали беспокоить другие русские области. Изгнанный Святослав помчался жаловаться на племянников к хану. Но Александр с Андреем давно уже находились там и сумели добиться расположения Бату. Дядя остался ни с чем. Кажется, вначале Бату-хан больше благоволил Андрею. Тот получил Владимирское великое княжение». Александру же достался звучный, но обесцененный титул великого князя Киевского. В опустошенный Киев Невский даже не поехал, остался на севере. Андрей Ярославич, заняв престол, повел себя независимо. Он женился на дочери Данила Галецкого, сохранившего автономность и имевшего сильное войско. В ханскую ставку Андрей ездить отказывался. Вероятно, он рассчитывал выступить против Орды в союзе с тестем. И здесь Александр совершил поступок, который с точки зрения обычной морали выглядит весьма непривлекательно. Отправился в ханскую ставку, демонстрируя, что не одобряет поведение брата. Монголы послали на Андрея карательную экспедицию. Расчеты великого князя на помощь тесте не оправдались. Даниил Галицкий был прагматиком и воевать с ордой постерегся. Андрей дал бой, был разгромлен и бежал за рубеж в Швецию. Освободившийся великокняжеский стол достался Невскому. Сложные взаимоотношения Александра и Андрея вряд ли следует объяснять одной лишь борьбой за власть, хотя наверняка было и это. Здесь столкнулись два принципиально различных взгляда на то, как следует вести себя с монголами. Порывистый и эмоциональный Андрей мечтал о том, чтобы скинуть ненавистное иго силой оружия. Рассудительный Александр понимал, что в сложившихся условиях это невозможно. Когда противник был по силам, шведы, немцы или литовцы, Невский воевал и делал это превосходно. Если же враг был неизмеримо могущественней, князь предпочитал маневрировать. И хоть его поведение во многих случаях выглядит неприглядно, в то же время есть безусловное величие в том, как Невский жертвовал своей репутацией ради страны. Это замечательно сформулировал Карамзин. Александр любил отечество более своей княжеской чести. Андрей же, хотя имел душу благородную, но ум ветреный и неспособный отличать истинное величие от ложного. К тому же героический порыв младшего брата длился недолго. Помыкавшись на чужбине, он вернулся каяться. Александр выпросил у хана прощение для Андрея и дал ему богатые уделы — Городецкий, Нижегородский и Суздальский. Если возникала необходимость, Невский без колебаний воевал вместе с татарами против собственных соотечественников. Только так он мог сохранить доверие Орды. Соображения политической целесообразности для князя были важнее родственных чувств. Еще один его брат, Ярослав, был приверженцем Андрея и вместе с ним бился против монголов. Во время штурма Переяславля ордынцы, союзники Невского, убили жену Ярослава а его детей забрали в заложники, Александр безропотно стерпел это. Не пожалел он и собственного сына, когда тот посмел идти против ханской воли. Произошло это в 1257 году. Василий Первенец Невского был наместником в Новгороде, когда монголы затеяли тотальную перепись населения, чтобы упорядочить систему налогообложения. Дело было неслыханное, непонятное, от татар люди ничего хорошего не ждали, поэтому поползли всякие панические слухи, и народ заволновался. В других областях Руси, парализованных воспоминанием об ужасах нашествия, перепись прошла более или менее спокойно, но непуганные новгородцы заупрямились. Они отказались пустить к себе монгольских переписчиков, устроили мятеж и убили посадника, пытавшегося их урезонить. Не послушались они и самого великого князя Александра Ярославича. Сказали, что они не бунтовщики, власть уважают и дадут хану щедрые дары, однако переписывать себя не позволят. На сторону горожан встал и Василий Александрович. Невский отлично понимал, чем все это закончится, если не принять срочные меры, и принял их. Действовал он безжалостно. Родного сына прогнал прочь а его ближних людей покарал с невиданной жестокостью. А ваму носа урезаша, а иному очи Маша. Прежде на Руси калечащих и вообще мучительных наказаний в обычае не было. Глаза выкалывали только князьям, да и то исключительно из милосердия, чтобы вывести конкурента из борьбы, не нарушая христианской заповеди «Не убий. Суровость Невского произвела впечатление и на новгородцев согласившихся на перепись, и на монголов, увидевших, что их решительный союзник способен решить проблему собственными силами. Однако, когда через год монгольские чиновники начали подсчет, горожане все-таки взбунтовались, не захотели дать и числа. Хорошо зная новгородцев, Александр был к этому готов. Он пришел, взяв, кроме собственных воинов, дружины своих братьев Андрея Суздальского, к этому времени уже присмиревшего, и Бориса Ростовского. Если бы не предусмотрительность великого князя, мятежники истребили бы переписчиков, и тогда Орда наверняка уничтожила бы непокорный город. — Инача, окаянные, боятися смерти, — пишет новгородская летопись. — Рече Александру, дай и нам, сторожи, ать не избьют нас. Александр защитил монголов и быстро подавил восстание. Опасная ситуация разрешилась, не без жертв но все-таки малой кровью. Новый кризис разразился в 1262 году, когда в удельном ростовском княжестве вспыхнуло восстание против баскаков и откупщиков. Один из них, притом русский, но отказавшийся от христианской веры, некто Изосим, особенно лютовал, превосходя в жестокости монголов. Его и многих других податных сборщиков убили, остальных прогнали. Бунт распространился на Переяславль, Суздаль и даже перекинулся в столицу Владимир. Невский сам справился с мятежом. Однако за убийство чиновников следовало ожидать неминуемой расплаты. Орда подобных преступлений не прощала. Александр Ярославич поспешил к хану Берке, провел в ставке несколько месяцев и каким-то чудом сумел отговорить его от акции возмездия. По идее князь Александр в татары и, удержа берка, не пустя в Русь. Возможно, хан дал Александру себя уговорить, поскольку в это время был всецело занят войной с Хулагу и не желал рассеивать силы. Спасение Владимира Суздальской земли от карательного похода стало последним деянием Невского. «Приди, князь Александр из Татар, вельми не в осенине, и приди на городец, и пострижеся 14 месяца ноября на память святого апостола Филиппа Той же ночи и приставися, сообщает хроника. Великому князю, так много сделавшему за время своего правления, было 42 года. Потомки редко бывают благодарны государственным деятелям, которым выпала горькая участь править в эпоху поражений и национального унижения. Александр Невский здесь отрадные исключения. Несмотря на суровость и даже жестокость, которую он проявлял к соотечественникам, несмотря на его верную службу, ненавистной орде, о князе сохранилась добрая память. Это означает, что еще при его жизни люди понимали разумность и благотворность подобных действий. Очевидно, перемены к лучшему начали происходить сразу же после прихода Александра к власти. В летописи за 1254 год имеется уникальная для того ужасного периода запись. В лето 6762. Добро бяше христианам. Хорошо было христианам. Карамзин пишет. Подданные, ревностно славив его память, доказали, что народ иногда справедливо ценит достоинства государей и не всегда полагает их во внешнем блеске государства. В житии Александра Невского, созданном вскоре после кончины князя, о нем проникновенно сказано. И красив он был, как никто другой, и голос его, как труба в народе, лицо его, как лицо Иосифа, которого египетский царь поставил вторым царем в Египте. Сила же его была частью от силы Самсона, и дал ему Бог премудрость Соломона, храбрость же его, как у царя римского Веспасиана, который покорил всю землю иудейскую. Обладая незаурядным дипломатическим талантом, Александр сумел найти общий язык не только с добродушным, по тогдашним меркам, Бату и его сыном-христианином Сартаком, но и с немилосердным Берке. От последнего Невский добился не только отмены карательной экспедиции, но еще и милости поистине исторического значения. Отныне русские князья начинают сами собирать дань и доставлять ее в Орду. Каким-то образом Александр смог убедить хана, что для татар это во всех отношениях выгоднее. Не нужно держать лишних чиновников и воинов. Сбор установленной дани гарантируют князья, которых всегда легко привлечь к ответственности. Наконец, подавление возможных мятежей – тоже обязанность местных властей. С этой коренной переменой ига, собственно, и закончилось. Нечего и говорить, что новое положение дел для Руси было еще выгоднее, чем для татар. Постепенно исчезли грозные баскаки, Прекратились опустошительные походы за недоимками, а главное, восстановилась структура государства, причем на более прочной основе, чем в домонгольский период. Тогда звание великого князя совершенно не обязательно означало реальную власть. Теперь же, благодаря системе ордынских ярлыков, возникла четкая иерархия. Появился старейшина, поставленный над остальными в качестве высшей инстанции. Это стало важной предпосылкой для последующей централизации страны. Наконец, самостоятельно собирая дань, князья получили возможность греть руки, оставляя часть собранного себе. Чем большим выходом облагалось княжество, тем богаче становилась его казна. Особенно выгодно в этом смысле сделалось положение великих князей, собиравших для Орды дань не только со своих владений. Но самым важным вкладом Александра в российскую историю было решение сделать ставку не на антагонизм с Ордой, а на симбиоз с ней. В этом отношении двуединность нашего государства, соединяющего в себе европейские и азиатские черты, следует возводить к Невскому. Эту мысль в свое время очень точно сформулировал Эн Костомаров. Чрезвычайная сплоченность сил, безусловное повиновение старшим, совершенная безгласность отдельной личности и крайняя выносливость – вот качества, способствовавшие монголам совершать свои завоевания.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 сплоченности, повиновению, безгласности и терпению. Иного рецепта они не знали. А Невскому отечественная история должна быть благодарна за то, что в самую горькую для Руси пору он заложил основу будущего возрождения, добился автономии и создал предпосылки для централизации. Тем он и велик.